Глава 110. Район Дженни Рукси, Кальяри. Ты же знаешь, что если ошибаемся, то мы влипли, да? Сказала Райс, наблюдая за домом Нонниса из окна. Она выключила двигатель, но из машины не вышла. Ее ногти с темно-красным лаком постукивали по рулю. Еще несколько секунд такого постукивания, и Ева начала бы вырывать ей эти ногти один за одним. «Мы не ошибаемся», — холодно ответила она. «Хотя бы для этого случая ты не могла выбрать снаряд взрослой женщины, а не подростка металлиста «Давай не будем. Когда ты чувствуешь себя неуверенно, то нападаешь на меня. Теперь я понимаю. Ты готова?» «Хороша поддержка». «Что, если они станут возражать и не захотят проследовать с нами?» — спросила Райс. «Давай сделаем, как сказала Мацотта. Возьмем его». Под каким-нибудь предлогом заберем жену и хорошенько помучаем. Что такое, ты нервничаешь, Райс? Немного. Я думаю о Ниедду и Деидде. Я чувствую ответственность. Не думай о них. Подумай о Долорес и о том, что с ней сделали. На мгновение Мара опустила веки, и ее разум наполнился изображениями тела в колодце Сери, и снимками из материалов о вскрытии. Она отождествляла себя с матерью той бедной девочки и думала о том, как бы чувствовала себя, если б ее дочь оказалась на месте Долорес. Когда Раис снова открыла глаза, то они превратились в две льдинки. «Хорошо. За Долорес!» — сказала она. «За Долорес!» — повторила Ева. Они вышли из машины без полицейской раскраски и пересекли улицу. И уже собирались позвонить в дверь дома Нонниса, когда оттуда послышался сначала плач, а потом крик женщины. Они отчетливо уловили крик Риты Масьи. «Хватит! Ты должен сказать им правду!» «Какого хрена?» – прошипела Мара, поднося правую руку к рукоятке Беретты. Ева приложила ухо к двери услышала глухой удар пощечины и резкий звук разбитого стекла. «Пошли», — сказала она напарнице. Они схватили оружие и поманили своих коллег, стоявших через дорогу, чтобы те следовали за ними. «Дерьмо!» — прошипела Ева при мысли, что снова придется прибегнуть к насилию.